Часть вторая. Движение без движения. Десять. Когда Кэт Коллинсвуд была ребенком, а потом подростком, большинство учителей испытывали к ней либо равнодушие, либо умеренную неприязнь. Один учитель биологии не любил ее особенно активно. Она осознала это довольно рано и даже смогла для себя выразить и понять его резоны с некоторой ясностью. С мнением о том, что она мрачная, Коллинсвуд не спорила, но считала это не его делом, как и его неодобрение ее компании. Он считал ее хулиганкой, в чем она бы сказала, был прав процентов на 65. Запугать больше половины класса ей действительно было легко чем она ей занималась, но то мелкие пакости, совершавшиеся без удовольствия, рассеяно, почти без чувства долга, лишь бы не лезли к ней. Коллингсвуд не особенно задумывалась, почему ей так легко чинить страдания, как часто ощутимый эффект имели всего лишь взгляд, или слово, или того меньше. Впервые она об этом задумалась, когда заткнула рот того учителя. Ей было тринадцать. Каким-то очередным проступком она довела одноклассника до слез, и мистер Биринг тряс перед Коллингсвуд маркером для доски, как дубинкой, говорил «Ах ты, маленькая дрянь, маленькая мерзавка!» Он отвернулся, качая головой, чтобы что-то написать на доске, но Коллингсвуд вдруг рассверепела. Ее совершенно не устраивала подобная характеристика. Она даже не смотрела на затылок мистера Биринга, а гневно уставилась на ногти и щелкнула языком. И в груди вдруг налился какой-то холодный пузырь и лопнул. Вот тогда Коллингсвуд подняла взгляд. Мистер Биринг перестал писать. Он стоял неподвижно с рукой у доски. Двое-трое других детей в замешательстве озирались. С превеликим интересом, с ощущением довольного удивления, Кэт Коллингсвуд поняла, что мистер Биринг больше никогда не назовет ее маленькой дрянью. И все. Он снова начал писать, не поворачиваясь к ней. Она отложила на потом вопросы, как это произошло и откуда она знала, что это вообще произошло. Взамен она откинулась и покачалась на задних ножках стула. После этого момента Коллингсвуд стала обращать внимание на свои негласные вмешательства. Случаи, когда заранее знала, что скажут ее друзья или враги. Когда лишала дара речи человека на другом конце комнаты. Когда находила потерю, которая, если честно, вряд ли могла быть там, где она на нее натыкалась. Коллингсвуд начала задумываться. Не то, чтобы она плохо училась, но ее учителей наверняка впечатлило бы, с каким усердием она принялась за этот научный проект. Начала она с пробного поиска в сети, собрала пару книг и документов, большинство скачивала с абсурдных сайтов, для подобных текстов не особенно подходило понятие авторского права. Названия тех, что ей попадались, она скрупулезно записывала и заказывала у удивленных, и даже озабоченных библиотекарей и книгопродавцов. Раз или два даже находила. Не раз она пробиралась по заросшей парковке и влезала в окна давно заброшенной маленькой больницы рядом с домом. В тишине бывшего родильного отделения она прилежно выполняла идиотские действия, предписанные текстами – Чувствовала она себя глупо, но делала все, как полагалось, зачитывала все фразы. Она вела записи в блокноте о том, что пробовала, где вычитала, что произошло, если произошло. Книга Тота -то равно скорее книга Хироты. Писала она. Либернул равно хрен гнул. Примечание. Книга Тота. -то. Работа Алистера Кроули посвященная «Арканам Таро» 1944, либернул книга Питера Кэрролла, описывающая теорию и практику магии хаоса 1978 В основном эффекта не было вообще. Или не больше того, чем было нужно, чтобы она не бросала попытки. Здесь, ускользающий шорох, там беспричинная тень. Но когда она уставала... Теряла терпение, думала нахрен эту учебу, когда становилась плодотворно неточной, тогда получалось лучше всего. «Все на сегодня, можете уйти домой пораньше». Собирая учебники вместе с остальным классом, Коллингсвуд наблюдала за шоком миссис Эмбли от собственных слов. Женщина изумленно коснулась собственного рта. Коллингсвуд щелкнула пальцами, со стола мисс Эмбли скатилась ручка. «И потом...» «Что она делает, сэр?» — спрашивала в классе какая-то девочка ошламленного учителя, показывая на золотую рыбку, плавающую по весьма неестественной траектории. Незамеченная Коллингсвуд продолжала то, что начала из усталого каприза — царапала ногтями парту, будто диджеяло под рингтон однокашника, чей ритм стал неожиданно определять мотание рыбки туда-сюда. Это было много лет назад. С тех пор, конечно, прошло много работы над собой, немало доводок, бесчисленные эксперименты, но на пути всех изысканий по-прежнему стояло врожденное нетерпение Коллинсвуд. Она пришла к пониманию, что оно-то и станет ее главным пределом. Что она, вне всяких сомнений и без лишней скромности, не слабый талант и да, без проблем сделает на этом карьеру, но никогда не станет самой лучшей. С этих дней она встречала одного-двух таких, самых лучших, узнавала их в тот же миг, когда они входили». Но у ее предела имелись неожиданные эффекты и не все отрицательные. Отсутствие строгой дисциплины для воплощения знаний на высочайшем уровне размывало их, смешивало их элементы, взбалтывало с побочными эффектами. По большей части последствиями, которыми она пренебрегала, или изъянами, но только по большей части. Например, сигнализацию, которую Коллингсвуд установила на двери Билли. Она настроила именно на вход. То, что она срабатывала, пусть и слабо, в случае выхода, было результатом не авторского замысла, а мощных, но халтурных методов Коллинсвуд. Перфекционист был бы недоволен. Зато перфекционист ничего бы не узнал, когда посторонние увилибили из квартиры, в которую никогда не вламывались. В отличие от Коллинсвуд, вскочивший и не сразу пришедший в себя с просонья подгон к сердца и нытье в ушах.